Глава одиннадцатая Долго сидеть в палате Дженни не дали. Всего через десять минут после ухода Чарли явился врач. И под предлогом того, что больному на форсированном излечении нужно спать как можно больше, выставил Дженни вон. «Подождите два дня и сможете целоваться хоть круглые сутки», категорично заявил он. И девушка согласилась. «Целителю виднее». На выходе из больницы она подскользнулась и непременно бы упала, если бы её не подхватил проходящий рядом мужчина. «Спасибо», — пробормотала Дженни. Мужчина ничего не ответил, только смерил её цепким и неприятным взглядом, скривился и отшатнулся, словно она была прокажённой. «Доктор Макмиллан!» Окликнула его девушка, сидевшая за стойкой администратора. «Вас искал главврач!» «Доктор? Странно. Этот тип не слишком-то походил на доктора. Слишком ухоженный, с отпечатком столичного лоска. Дорогой костюм из шерсти, запонки, крутые часы — все в его облике кричало о достатке. Редкость для провинциального врача». сейчас подойду Буркнул он и зашагал по больничному коридору, ускоряя шаг. Девушка помотала головой. Неприятный тип. Хорошо, что с Раумом работали совсем другие доктора. Возвращаться в отель не хотелось, поэтому она устроилась за столиком в симпатичной кофейне недалеко от вокзала. Но не успела отхлебнуть кофе, как звякнул колокольчик над дверью. и в зал вошел Чарли. Дженни напряглась. Последнее, чего ей сейчас хотелось, это выяснять отношения. Оборотень при виде нее замер и даже сделал шаг назад, словно собирался сбежать. Но почти сразу растерянность на его лице сменилась решимостью, и он направился к девушке. «Ты преследуешь меня?» мрачно спросила Дженни, когда он опустился на соседний стул. «Я понятия не имел, что ты здесь». Его поза, лицо и даже голос выражали обиду. Но девушка вдруг поняла, что ей плевать. Он назвал её потаскухой. По-хорошему за такое морды бьют. Повисла неприятная пауза. Подошла официантка, чтобы принять заказ. Кофе с молоком. не заглядывая в меню, буркнул оборотень и принялся сверлить Дженни взглядом. «Чего тебе нужно?» спросила она, когда официантка отошла. «Поговорить», — выдал Чарли, и, противореча сам себе, замолчал. Девушка вернулась, сгрузила с подноса чашку кофе. Оборотень понюхал ее, скривился и отодвинул. Достал несвежий платок и громко высморкался. «Ну?» — не выдержала девушка. «Его, наконец, прорвало», — Чарли заговорил. «Знаешь, когда ты написала с чужого постографа, что тебе нужна помощь, я не стал оправдываться тем, что у меня учёба, дела, планы. Сразу снял все деньги со счёта, купил билеты, а до этого месяц мотался по твоим делам, собирал совет клана, искал шамана». «По ее делам?» Дженни захотелось издевательски рассмеяться. «Ну да, разумеется, сам Чарли тут ни при чем и не имеет к ее изгнанию никакого отношения. Это очень благородно с твоей стороны». «Я проникся твоим положением», — все больше заводясь, вещал друг. «Рисковал, чтобы спасти от Дефаркалонена». «А я ведь говорил, я предупреждал, что тебе не стоит связываться с ним!» Девушка закатила глаза. «Не начинай!» Но Чарли было уже не остановить. Вдохнув ароматой кофейни, Кари чуть было не сбежала. Нет, пахло тут очень приятно, свежим кофе и горячим шоколадом, корицей, кардамоном и ванилью. К запахам напитков и специй примешивался еле ощутимый, но восхитительный запах свежей выпечки. Ароматы изумительно гармонировали друг с другом и с наполнявшими пространство кофейни звуками. Позвякивание ложечки о фарфор, скрип подвигаемых стульев, шорох джезвы, скользящий по горячему песку, негромкие разговоры. но для чувствительного носа волчицы такая интенсивная атака оказалась непосильной. Кари, привыкшая во многом видеть окружающий мир посредством обоняния, ощущала себя беспомощной. Но дядя Патрик уже тащил ее глубь зала. И девушка решила, что ничего страшного за полчаса без обоняния в кофейне с ней не случится. «Вот, мелкая». постановил он, отодвигая для неё стул. «И чтоб отсюда ни ногой, пока мы не вернёмся!» «Конечно!» — заверила она родственника. И достала планшетку и шила. Минут десять Кари с удовольствием работала, а потом парочка за соседним столиком начала выяснять отношения. Громко и весьма эмоционально. Сосредоточиться на письме стало просто нереально. В условиях напрочь забитого запахом кофе обоняния слух особенно обострялся, улавливая малейшие вздохи и оттенки интонаций. Парень, судя по голосу совсем молодой, не старше Брайана, высказывал претензии, упрекая подругу в неблагодарности. Девушка не только не раскаивалась, но и явно еле сдерживалась, чтобы не послать благодетеля по известному адресу. Подслушивать нехорошо, и Карри с удовольствием бы этого не делала, если бы они догадались говорить потише, а лучше в другом месте. «Да ты знаешь, на что мне пришлось согласиться, чтобы уговорить шамана снять с тебя печать? Нет, я должен буду жениться на инвалиде». С упреком воскликнул парень. «Какая-то слепая от рождения девица!» Кари вздрогнула. По спине пробежал неприятный холодок. «Ее родня хочет, чтобы я переехал к ним в клан и день деньской вытирал ей сопли. Ты можешь это представить?» «Не бывает таких совпадений». «Или бывает?» «Сейчас...» когда беседа превратилась из абстрактной ссоры двух совершенно неизвестных индивидов в разговор, касающийся кари, правильно было бы обозначить свое присутствие. Но вместо этого девушка вся обратилась вслух. «Я предлагал шаману деньги, услуги, но она ни на что не соглашалась. Или я женюсь, или ты так и остаешься изгоем. И я согласился». «Пошел на это ради тебя! А ты? А что я?» Растерялась неизвестная девица. «Сначала, когда до цели остается всего полчаса, ты все бросаешь и уезжаешь с Дефаркалонаном. Потом этот обвал. Я два дня места себе не находил, пока его не разобрали. Вынужден был общаться с будущими родственниками и делать вид, что все в порядке». А знаешь, какая надоедливая у нее родня? Особенно моя будущая теща. Она решила собрать на помолвку весь клан. Все эти бесконечные семейные обеды, общение с вдовыми троюродными тетками внучатых племянников. Кари стиснула кулаки, чувствуя, как на смену благодушию приходит холодная трезвая злость. «Да!» еле не знать, какими надоедливыми умеют быть ее родичи, особенно мама. Но чтобы этот типчик не думал о них, он не имел права обсуждать их в подобном тоне, тем более с какими-то посторонними девицами. За одно мгновение вся благожелательность к жениху, которую Кари взращивала в себе целую неделю, обратилась в ничто. А Чарльз Маккензи, занял одно из лидирующих мест в ее личном рейтинге неприятных субъектов. «Я думал, с ума сойду! Переживал, как ты! Гадал, что этот подонок с тобой сделал! И вот, наконец, завал разобран, дорога восстановлена, я под каким-то дурацким предлогом уезжаю от Макуинов, нахожу тебя. И что я вижу? Ты с ним! Целуешься!» «Итак, еще веселее!» «Спасибо тебе, дорогая тетя, за этот сомнительный подарочек!» «Можно подумать, Кари всю жизнь мечтала о женишке, безответно влюбленном в какую-то чужую девицу?» «Целуюсь!» — мрачно подтвердила чужая девица. «И что? Тебе какое дело? У тебя же невеста есть!» «Но я же все устроил, чтобы снять печать!» «Ты больше не обязана быть с ним!» Маккензи уже упоминал о печати изгоя раньше. Картина потихоньку проясняется. Итак, Ванда согласилась снять с его подруги, видимо, тоже волчицы, печать в обмен на женитьбу на каре. Да уж, просто свадьба мечты. Неужели тётка настолько её не уважает? Я не брошу Раума, Чарли. Мне с ним хорошо. Значит, ты вернешься в клан, Дифар-Колоннен получит тебя, а мне жениться на какой-то слепой дуре, которая даром никому не нужна? Переезжать в это захолустье. Хорошо вы устроились. Ничего не скажешь. Эмоции схлынули резко. Осталась только брезгливость и легкое отстраненное любопытство. Этот Маккензи был для Кари чужаком, и она твердо решила, что чужаком он и останется. «Мы устроились!» Девица за соседним столиком опешила. «Ты сам применил ко мне императив, чтобы заставить выйти за тебя замуж!» «Все интересней и интересней!» «Я пытался тебя защитить!» Я сделал все, чтобы исправить свою ошибку. Ты могла бы хоть поблагодарить. За что? За то, что я из-за тебя стала изгоем? Значит, не за что. Запальчиво переспросил оборотень. Интересно, а что ты скажешь, если я откажусь жениться? Скажу, что это очень некрасиво по отношению к девушке и ее родным. Зло обрубила его собеседница. Послышался звук отодвигаемого стула. Девица встала. А знаешь что? Отказывайся. Мне кажется, для этой девушки будет лучше остаться одной, чем с таким, как ты. А мне не нужна милость из барского плеча. Если ты потом собрался всю жизнь попрекать меня ими. Дженни, подожди. Сердитый цокот каблучков разнесся по кофейне. Потом звякнул колокольчик над дверью. Оборотень за соседним столиком сдавленно выругался, а потом оглушительно чихнул. Кари отхлебнула кофе, пряча в чашке довольную улыбку. Она услышала достаточно. Теперь, даже если Маккензи все же решит жениться, Ей будет что сказать сородичам по поводу этого брака.